Максим Максимович понимал, последние события и особенно статья в газете, потрясли и дочь, и Алексея. Уходя, он слышал, как тихонько плакала у себя в спальне Лена, но заходить к ней не стал. Жестоко бередить старые раны, но девочка, получается, почти ничего не знала о своем муже. Максим Максимович многое повидал и испытал в своей жизни, но и его до глубины души взволновала судьба простого российского парня — совсем ненадолго вошедшего в их семью и оставившего глубочайшую и, как он убедился, заживающую рану в сердце дочери. Алексей много пил в этот вечер, но не пьянел, и только глаза блестели все лихорадочнее, зрачки расширились, а лицо побледнело. Заплетающимся от коньяка языком Алексей рассказывал о дружбе с Сергеем, о совместной службе в специальной разведгруппе. Ребят Сергея прозвали «айвазовцами». Они были самыми рисковыми, бесшабашными, отчаянно смелыми. Ковалев вспомнил, как они выбивали из кишлака одну из самых опасных банд. Вооруженные до зубов духи пытались скрыться по подземным каналам старинной ирригационной системы. По колено, в зловонной воде, в духоте подземелий, насыщенных миазмами ядовитых испарений, бойцы их подразделения вступили в жесточайший рукопашный бой. Сергея тогда в первый раз ранила, но из духов не ушел никто. Потом был не один отчаянный рейд по тылам душманов, стремительные броски через горы, засады на тайных тропах, по которым шло пакистанское оружие, взорванные склады с боеприпасами и освобождение захваченной колонны грузовиков с грузом продовольствия для мирных жителей. За голову Айваза предлагались большие деньги. За ним охотились снайперы, Однажды подослали убийцу фанатика, который заколол кинжалом молоденького часового, и Сергей самолично взял его. Казалось, пули не берут Айваза. Легкие ранения не шли в счет, он их умудрялся переносить на ногах, словно нечаянную простуду. В отличие от многих, он не слишком хотел возвращения в Союз. Там его никто не ждал. Армия заменила ему дом, семью. Здесь были его друзья и то, что смерть ходила по пятам. Что ж... Издержки есть на любой работе. Понимаете, Максим Максимович, у меня таких друзей после афгана больше не было. Знаю, ему было недописем, но и я, хорош гусь, тоже перестал ему писать, так и потеряли друг друга. Алексей сжал голову руками. И вот, оказывается, Серега погиб, а я ничего не знал, и сердце не подсказало. Он посмотрел в окно в соседних окнах продолжал гореть свет. Алексей кивнул в их сторону. «Она что, до сих пор читает?» «По-моему, уже нет, но когда я уходил, плакала. Лена очень любила Сергея алёша Человек он был славный. Мы ведь в Кабуле познакомились, и любовь у них была без преувеличения с первого взгляда». Максим Максимович тяжело вздохнул. «Она ведь так и не знает, как он погиб. В статье вы заметили этого нет». Я преднамеренно не стал вдаваться в подробности. Его группу кто-то сдал, и они попали в окружение. Сергею оторвало ногу. Истекая кровью, он прикрывал своих ребят и, когда уже, видно, понял, что умирает, подорвал себя и нападавших гранатой. Потом добряки-маджахеды возили по кишлакам его голову и бахвалились, что наконец-то покончили с Айвазом. И еще, говорят Айвазовцы, тот кишлак, где эта банда скрывалась, из огнеметов уничтожили». «Голову отбили у духов, но Сережену ли?» Никто так и не узнал. Слишком была изуродована. «И кого мы похоронили в цинковом гробу?» «Одному лишь Господу Богу известно». Алексей молчал, обхватив голову руками. Максим Максимович заметил, как по его руке скользнула и тихо скатилась слеза. Подняв на гангу-то покрасневшие глаза, он помальчишечье шмыгнул носом, «Максим Максимович, давайте помянем Серегу. Лучшего из мужиков, которых я встречал на свете». Они выпили. Алексей вышел в соседнюю комнату и вернулся со старенькой гитарой, любовно поглаживая ее по грифу. «Она у меня еще оттуда. Когда в госпиталь отправляли, все мои бойцы на ней расписались, а вот и на подпись». Он задумчиво провел пальцами по буквам, выдавленным шариковой ручкой по светлому лаку. «Не забывай друзей, Леха!» «Выходит, все-таки забыл!» Склонившись к гитаре, он взял несколько аккордов и тихо запел. на довганом опять дуют черные ветры. Максим Максимович еле слышно подтянул, и никто не заметил —